Глава 81. Серебряная медаль за заслуги. Часть третья. Новость о том, что главный герой, Теодор Миллер, наконец-то пробудился, вскоре была передана и в Королевский дворец. Придворный бал невозможно было организовать в течение суток, а потому подготовка началась, еще когда Тео остался в постели. Было решено, что мероприятие состоится через четыре дня. Благодаря ему в Манавиле воцарился и беспрецедентный хаос, Несмотря на то, что в придворном бале могли участвовать лишь дворяне, улицы начали заполняться артистами и обильным количеством вина. В частности, вина требовалось настолько много, что у торговцев, которые простаивали после окончания магического конкурса, прямо-таки земля под ногами горела. Алкоголь! Нам нужен алкоголь! Эй, на складе ещё что-нибудь осталось? Нет, всё давным-давно закончилось. И кто только додумался организовывать столь крупные события сразу после магического конкурса, а? Сколько нам не хватает вина? Если у нас нет требований объема, пойдите задушить этих чертовых черепах в торговых компаниях! Не, ну вы только представьте себе! Впервые за всю мою карьеру у меня не хватает свинины! Никто из приближенных королю людей, включая советников и мастеров башен, не ожидал, что будет объявлен придворный бал. Таким образом, торговые компании, тесно связанные с дворянами, попросту не успели вовремя среагировать. Мелкие и средние торговцы опустошали все свои закрома, поскольку в Манавиле стало живлённей, чем когда-либо прежде. И откуда только вся эта суета? Страдали от хаоса, происходящего в городе не только торговцы, но и стражи. Число людей, решивших посетить Манавиль, столицу королевства Мелтер, было попросту огромным. Самым большим событием этого года был магический конкурс, а потому после его окончания для стражи воцарился настоящий рай. Тем не менее... Теперь их вновь разбили по патрулям и отправили на дежурство. Мед того, как сто тысяч стражей днём и ночью снуют по городским улицам, был впечатляющий сам по себе. Это служило доказательством того, насколько серьёзным было такое мероприятие, как придворный бал. Вскоре после этого новости о бале распространились и по всему северному континенту. Что? Королевство Мелта организовывает придворный бал? Другие государства попросту не успевали отправить своих послов и представителей для участия в столь неожиданном событии, однако все же проявили немалый интерес к самому Балу и к его главному герою. В достижения Теодора, которые были публично раскрыты, было тяжело поверить. Некоторые смотрели за происходящим с крайне заинтересованными глазами, в то время как другие критиковали его как искусственного героя, выдуманного властью Мелтера. Разве это не вольгарно распространять глупые истории о герое, чтобы увеличить своё национальное влияние? Старший лич? если бы нечто подобное существовало, для его ликвидации была бы выслана специально подготовленная группа, а не какой-то там юнец. Мелтор, должно быть, пытается ввести в заблуждение других, распространяя столь нелепые слухи. Некоторые поверили этим историям, в то время как другие подвергли их жестокой критике. Однако, вне зависимости от того... Верили они в это или нет, время шло. И вот, когда приблизилась утвержденная дата, жители королевства Мелтер замерли, ожидая грандиозного фестиваля. В такой атмосфере и начался день придворного бала. Э, -э, э? Затянув галстук, Тео почувствовал себя странно. До сих пор, чтобы надеть нечто наподобие фрака, ему всегда требовалась помощь других. На церемонии награждения ему помогал Винс, А во время пребывания в особняке графа Бергена, для этой цели к нему были представлены слуги. Тем не менее, теперь он одевался исключительно самостоятельно. «Вроде бы все в порядке, ни складок, ни помятости нет», — подумал Тео, рассматривая себя в зеркале. Когда он одевался, туда же об этом не задумывался. Его тело просто двигалось, словно он привык носить такую одежду. Тео отрегулировал рукава, поправил воротник и потянул галстук. Подобные движения рук были попросту невозможны, не обладая значительным опытом. Тео вырос в сельском поместье, и после этого одевался разве что в студенческую униформу, а потому не мог быть знаком с правилами ношения официальной одежды. Однако он догадывался, чем это было вызвано. «Да, он был как героем, так и принцем», — улыбнулся Тео, после чего посмотрел на свою ладонь. Альфред Белонтус был третьим принцем княжества Белонтусов который возглавил войну за независимость. Это означало, что его положение было одним из самых высоких. Такой человек просто не мог не знать этикета и норм поведения в обществе. Возможно, шестое чувство было вовсе не единственным, что могло передаться Теодору после использования трансмиссии. Он еще этого не понимал, но даже его походка и поза отличались от предыдущих. И это было связано с настоящим духом королевского величия. В этот момент дверь зала ожиданий открылась. «Тео, как идут приготовления?» Минс без лишних церемоний вошел в комнату, и когда увидел одежду Тео, его глаза округлились. По словам слуг, Тео некоторое время назад был совершенно раздет, но сейчас он был полностью наряжен. Все было идеально, начиная с его позы и заканчивая атмосферой вокруг. Если бы незнакомое лицо Тео, Минс, возможно, принял бы его за кого-то другого — «Отлично! Значит, слуг можно не звать!» — удовлетворенно произнес Винс. Затем он положил на стул какую-то коробку и быстро снял с нее крышку. Щелкающим звуком взгляду Теодора предстало то, что находилось внутри. Это была роскошная ткань, вышитая красной и золотой нитью. Тео понял, что это, и кивнул. «Мантия Красной Башни?» «Верно». Это была необычная мантия. Как правило, изделия массового производства не имели таких сложных рисунков и не использовали такую хорошую ткань. Кроме того, магия, вложенная в массовые предметы, действовала лишь в определенной степени. Однако магическая сила, исходящая от этой алой мантии, находилась примерно на том же уровне, что и волшебство, пропитывающее редкий артефакт. Затем алая мантия была закреплена вокруг шеи Теодора. «Эх!» Восхищенно выдохнул Винс, глядя на своего ученика. Красные одеяния развивались, словно пламя, обернувшись вокруг Тео наподобие пальто. Тео был одет в черный костюм, а потому мантия была отличным заключительным штрихом. Все это было сделано в рамках подготовки к балу. Затем они некоторое время просто поговорили. В ходе беседы Винс любезно предупредил Тео, с чем ему следует быть осторожным. Тео был достаточно хладнокровен для своего возраста, Однако знал, что узнать змеиный змеи на языке. И напоследок, несут ульсы и не опуская плечи. положив руку на талию, Тео произнес Винс. Ты — главный герой этого бала. Кто посмеет грубить тому, кто получает медаль от самого его величества? Помни, тебе ни к чему наживать себе врагов. Но и прогибаться тоже не стоит. Так и сделаю. Что ж, думаю, ты совсем справишься, не без моих советов. Ты уже встречался с высокопоставленными людьми. Мастером Синей Башни, Мастером Красной Башни, Куртом Третьим. Таким образом, он не испугался бы, даже встретив маркиза или герцога, поскольку бывал в компании гораздо более экстравагантных людей. По правде говоря, кулак Вероники был намного страшнее, чем власть всех дворян. Я даже не могу засечь движение у кулака. Это намного страшнее. Тео проигнорировал свою дрожь. Не обернулся, поскольку в этот же момент позади него раздался голос. «Барон Миллер, пожалуйста, пройдите к месту проведения бала!» Винс и Тео встретились взглядами, и маг, напоследок похлопав своего ученика по плечу, произнес. «Теперь иди, увидимся в больном зале!» «Да, учитель!» Тейл оставил Винс и последовал за проводником. Каждый шаг заставлял его сердце бешено колотиться, Острые чувства Тео ощутили присутствие сотен людей, и он понял, что они все ждут его. Ему казалось, что он никогда не сможет привыкнуть к такому вниманию. Тео вспомнил то отношение, которое ему довелось переносить долгие годы в стенах Академии. И ему на сердце стало больно. Тем не менее, я не дрожу благодаря тебе, принц Альфред. Альфред обрадал поистине королевским достоинством и вел себя как настоящий герой. Он никогда, ни в бою, ни на придворных собраниях, не уклонялся от простых дворян. В Тео была всего лишь частичка Альфреда, но его окутывала та же аура. Напряжение и неловкость, которую он ощущал перед всеми этими людьми, исчезли. В конце концов, тигры не запугать стая собак. А в следующий момент зазвучал голос дворецкого. «Что ж, позвольте мне представить его!» «Главный герой этого балла и первый получатель серебряной медали за заслуги за последние тридцать лет!» Тео сделал еще несколько шагов вперед, и проводник указал ему на то место, где Теодору следовало ожидать. Между ним и залом оставался всего один небольшой занавес. И вот, вскоре занавес отъехал в сторону, и громкий голос объявил. «Средний макрасной башни! Барон Теодор Миллер!» Когда Тео сделал шаг вперед, его ослепил яркий свет. «Не опускать плечи!» Этот обширно бальный зал был для Тео своего рода сценой. И вот, каждый его шаг был наполнен грациозностью Альфреда Белонтуса и прекрасными чертами характера самого Теодора. Некоторые дворяне, которые собирались было посмеяться над сельским бароном, были порядком смущены, увидев его. «Нет, разве он не член благородной семьи?» Как бы я ни смотрел, он кажется молодым господином знатного рода. «Должно быть, у него хорошая выдержка. Нелегко не дрожать в таком месте». Они поставили Тео хорошие оценки. Теодор остановился в пяти шагах от курта третьего, который ожидал его на высоком подиуме. Тео, естественно, упал всего на одно колено. Не как дворянин, но как настоящий маг. Тем не менее, он не казался чьим-то подчиненным и выглядел более внушительно, чем окружающие его дворяне. «Средний маг Красной Башни, барон Теодор Миллер, приветствует великое солнце Мелтора!» От приветствия Теодора Кур Третий весело рассмеялся. «Можешь подняться, молодой герой!» Тео неспешно встал. Он вел себя достойно, но не нагло. Это был изысканный баланс, который даже настоящим дворянам-ветеранам было далеко не просто поддерживать. Кур Третий, стоя на подиуме, тоже не мог не восхититься им. Чтобы почтить героя, совершившего похвальные подвиги, король стоял на том же уровне подиума, что и его слуги. Скольким людям удалось достичь такой славы в возрасте 20 лет? Кур Третий точно не знал, но был уверен, что немногим. И вот, находясь под сотнями пар глаз, король и герой посмотрели друг на друга. «Эдур Миллер», — произнес Кур Третий, держа в руке маленькую коробочку — Ты спас высшего эльфа от рабства, а затем и от неизвестного врага. Значение этого подвига никогда не должно быть забыто. Такой верный слуга заслуживает награды. Затем он положил коробку в руки Теодору и твердо добавил: «Слушайте внимательно». Все дворяне маги тут же преклонили колени перед королем. Затем, когда Теодор вновь опустился на одно колено, Куртрети похлопал его по плечу и произнес, «С этого момента барону Теодору Миллеру будет присвоен титул Виконта, и он получит серебряную медаль за заслуги. Кроме того, ему будет выдано одна тысяча золотых монет, национальное сокровище, и в его честь состоится этот придворный бал. Слушаем и все, Ваше Величество!» Воскликнула толпа, что послужило сигналом к началу придворного балла.